Мягкие посадки 17 декабря 1944 года Фрицы в последний раз посадила здоровенный четырехмоторный бомбардировщик. И прежде чем уйти, остановилась и похлопала его по боку. Но пока, старина, отличный ты самолет. 20 декабря ос расквартированных по всей стране отозвали в Sweetwater. И когда они сдали все обмундирование, противогазы, летные очки, кожаные летные костюмы и сапоги, правительство устроило женщинам банкет, говоря им тем самым «Спасибо еще раз за службу, удачи и мягких посадок». Фрицы сидела на этом ужине и думала «Вот так уволили». А после, со всеми попрощавшись, выбралась на поле. Нашла самолет, заправленный и готовый к вылету и решила, что правительство задолжало ей, по крайней мере, бесплатный полет до дома. Фрица знала, что пьяна, но ей было все равно. Она сделала то, что себе не простит. А теперь еще и ос распустили. И она теперь не нужна, а потому ей уж и не важно жить или умирать. Она завела моторы, оторвалась от земли и полетела в сторону Висконсина. Домой не очень хотелось, но куда ей еще податься? На пути совершила три или четыре посадки, и через неделю армия в итоге обнаружила пропавший самолет, припаркованный у ангара на Блэшфилд в Гринбее. До дома фрица добралась на такси. Похмельная, зато дома. Угон военного самолета серьезное преступление. Но судиться с ней никто не стал. Пинкс осталась наводить порядок на складах в Свитвотере и поддержала ее. Она знала, через что Фрице пришлось пройти. И Пинкс поняла: За то, что этим девчонкам удалось сделать, правительство должно было всех развести по домам. По окончании войны данный ос засекретили и о них, в общем, забыли. Пройдет 30 лет, прежде чем женщина вновь сядет за штурвал военного самолета.